Рассвет запаздывал. Стотонные тучи тащили провисшие животы по темному горизонту. Кое-где они продавливали горизонты и соединялись с пепельным равнодушным океаном. Кое-где расползались в них грязно-розовые пятна восхода, как кровь на бинтах. Только в самом зените оставался клок свободного туч неба. Оно было... Бледно-зеленая, слабенькие, худосочные Чайки метались за окном каюты, встревоженные и бестолково, без обычной планирующей плавности. На фоне слабенькой небесной зелени птицы казались черными, вероятно, чайки тревожились опозданием рассвета. Солнце все не находило щель, чтобы просунуть луч между брюхатыми тучами равнодушным океаном. Однако вершины плавной зыби ловили каждый квант. зыб напитывалась рассеянным светом медленного рассвета и уже начинала голубеть под тяжелые и хмарию. хмарью. Потом тучи шевельнулись, подобрались. Первый солнечный луч-разведчик промчался сквозь какую-то невидимую щель на горизонте и попал прямо на чаек и все птицы, кружащие над судном, разом стали ослепительно белыми. Они именно как бы вспыхнули белым снежным огнем.